Тем не менее, женщина посмотрела на него так, что ему захотелось вдавить позвоночник в спинку стула. Глаза ее были прозрачны и чисты, и, казалось, они просвечивают Эстебана насквозь, давая ему понять, что представился он самым наиглупейшим образом. Потом головой взгляд спустился к столу, и руки женщины потянулись за пачкой сигар, украшенные золоченными завитушками. Она предложила ему эти тонкие черные сигары, которые распространяли вокруг изысканный запах древесины. Эстебан отказался. «Итак вы журналист», — произнесла сеньорита Остман, сунув сигару в рот, и Эстебан тотчас понял, что она распознала его ложь и что именно вы хотите узнать? Понимаете, на какой-то миг слова застряли у него в горле, и он никак не мог восстановить ту версию, которую в подробностях придумал заранее. Я собрал кое-какую информацию о сатанинских культах, сектах, жертвоприношениях и тому подобных вещах. Во всех исследованиях в которое мне удалось заглянуть, упоминалось общество заговорщиков, которым руководил Ашель Фельтренелли. И это общество оценивается как одно из самых значительных в истории сатанизма. Насколько я понял, в вашем фонде хранятся экспонаты, связанные с обществом. Глаза Эдлы Остман Теперь напоминали два симметрично расположенных телескопа. От губ к ним поднимались причудливые завитки дыма. Любой мрак, любой туман, любые завесы расступались под двухфокусной мощью этих голубых стеклышек. Медленно, не торопясь, самому себе в том признаться, но прекрасно это чувствуя, как чувствуешь, Когда подошва твоего ботинка наступает на жевательную резинку, Степан начал осознавать, что включается в сложный ритуальный танец и что послушное выполнение назначенной роли есть непременное условие для достижения той цели, которую он преследовал и ради которой вытерпел долгую бессонную ночь в поезде. Сенерита Остман поняла, что он лжет. Синее пламя ее взгляда испепелило его выдумку. Но танец все равно продолжался. И каждый из них исполнял свою партию с непринужденностью хорошо тренированного актера. Эстебан смутно догадывался, что ему дозволено приблизиться к центру паутины, ступить в самую середину белой ничиной звезды. Правда, тут и последует укус, после которого бегство станет невозможным. Но ему не оставалось ничего другого, как шаг за шагом пробиваться вперед, рискуя жизнью ради поиска неизвестной величины. «Мне хотелось бы рассеять ваше заблуждение насчет нашего фонда», сказала Эдла Остман, словно произнеся фразу специально для нее включенную в некое либретто. Мы не секта, и сектанство нас не в малой степени не привлекает, а уж тем более сатанинского толка. Сеньор Адиманта основал фонд при бескорыстной помощи нескольких лиц исключительно для научного исследования паранормальных явлений. В этой области... Мы можем считать себя первопроходцами. Наши специалисты не только регистрируют, классифицируют и описывают разного рода явления, связанные со спиритизмом, экстрасенсорным восприятием, телекинезом и чтением мыслей, но и способны в наших лабораториях, специально для того оборудованных, помочь проявиться на практике способностям тех людей, которые продемонстрировали рудиментарные склонности к сверхъестественному использованию собственной психической энергии. Иначе говоря, мы не только исследовательский центр —